Публично, в шутливых разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху, Недостает только, чтобы при всем народе совершили преступление. Необходимо в этом государстве употребить какие-нибудь средства, чтобы поднять стыдливость против садомии, общественную трезвость против гнусного пьянства, правосудие против чиновников, о которых говорит Исайя, начальники твои, сообщники воров».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 чтобы не вывозить слишком много наших товаров, в которых нет избытка, и не привозить чужих, ненужных. Русь редко населена и не так людна, как могла быть, по следующим причинам. Первое. Крымцы пустошат землю беспрестанными наездами. На всех военных кораблях турецких не видно почти никаких других гребцов, кроме русских людей.